Глава 7 «Вот это да!» – подумала я. «Как это так? Виноват, но не убивали?» «А пойдемте покажу», – усмехнулся Ронор. «Куда?» – Продолжил изумляться я. По спине пробежал холодок. «Нет, сейчас я уже совсем сильно сомневаюсь, что он может быть убийцей». Скорее, какое-то недоразумение, что-то странное, раз он считает себя виноватым. Но все же куда-то идти вдвоем в темном зоопарке, где он может управлять животными, а не я? Ладно, в конечном счете это всего лишь какой-то суеверный ужас. Он точно ничего плохого мне сейчас не сделает. Да и я уже ездила с ним вдвоем в закрытой машине под защитой одного лишь Снуди. которого сложно назвать бывым псом. Ронар странно горько усмехнулся и пошел по дорожке в сторону от бизонов и гайда с Тургелем, которые теперь ходили вокруг сетки и что-то проверяли. Иными словами, занялись своими делами. На пересечении двух дорожек Ронар остановился. — Ну, так вы идете? — раздраженно спросил он. — Иду, иду. Растерянно бросила ему я и пошла за ним следом. Долгое время мы просто шли в полном молчании. Потом по бокам начали появляться загоны. В каждом из них, если приглядеться, можно было заметить силуэты огромных тварей. Ох, я аж замерла. Кажется, это был тиранозавр. По крайней мере, силуэт почти полностью повторял виденный в парке юрского периода и других фильмах про динозавров. Зверь поднял голову и, кажется, возревел. Правда, никакого рева я не услышала. Видимо, работала хваленая звукоизоляция. «Боже мой, это же тиранозавр! – воскликнула я. Ронар хмыкнул. Арина тоже так его назвала. Но на самом деле это Тайнерис Гросиарис. из одного отдаленного мира. Выглядит внушительно, но полностью травоядный. Вообще, одна из самых безобидных тварей в отделении гигантов. Что это отделение гигантов, вы ведь поняли? Рад. А вот здесь, по соседству... Он остановился возле огромного загона, который сверху был ограничен куполом из все той же сетки, уходившим, казалось, до небес. Кто здесь живет? Я пока не разглядела. Ронор поднял руку, и несколько светящихся шаров вылетели из нее. Они быстро разрослись до размеров больших арбузов, взлетели выше и встали возле загона, освещая для нас происходящее в нем. А в загоне лежали и стояли... Ладно, магию я еще смогла спокойно пережить. Рот как дурочка не открыла. Лишь подумала, что мне нужно как можно скорее научиться таким же спецэффектам. Но эти создания поразили меня до глубины души. Лошади, несколько крупнее наших, разных цветов, белые, черные, гнеды, какие-то странные, зеленоватые, что ли. А на спине у них были крылья. Вот уж не знаю, почему крылатая собака с ноди Прозвела на меня меньше впечатления, чем эти пегасы. Когда зажегся свет, один из них расправил крылья целиком, немного разбежался и поднялся в воздух, заложил большой круг под необъятным куполом. «Ах, вот оно что! Пегасы!» Прошептала я, как-то даже забыв, что Ронор стоит рядом. «Да». Вам, должно быть, сказали, что ваша тетя поехала кататься на лошади и упала. Но не сказали, на какой именно лошади. Пощадили менталитет девицы из вашего мира. На самом деле, это был один из них. Роннер указал на группу пегасов. Мариурия Монензис из того же мира, что Снуди. Шесть конечностей весьма характерны для него. Они сильнее обычных лошадей. И, как видите, могут летать. Седло прикрепить невозможно, расположение крыльев этого не позволяет. Так что сидеть на них и управлять ими несколько труднее. Я уж не говорю о том, что держаться на спине, когда летишь, а не скачешь, тоже сложнее. Ваша тетя очень любила небесные прогулки на Мариульях. Как правило, я удерживал ее от одиноких путешествий. А в тот раз я не уследил». Видимо, ей захотелось полетать в лучах рассвета в одиночестве. Он снова горько усмехнулся, и мне подумалось, что смерть Арины ему действительно не безразлична. Может, вправду любил ее, а теперь переживает, бесится. Поэтому такой хам. Только ума не приложу, как он может быть виноват в том, что тетка неосмотрительно поехала, полетела гулять одна. Как он, спрашивается, мог ее удержать? Не за ногу же привязать к батарее. «А вы-то тут при чем?» – спросила я. Тетя Арина всегда была экстремалкой. Ее никто никогда не мог удержать. Вы-то в чем виноваты? Вот уж не думала, что скажу этому гаду нечто подобное. Но сейчас, когда он винил себя непонятно в чем, не удержалась. «Это я научил ее летать на них!» — отрезал Ронер. «Привил ей эту страсть!» Я замерла, пораженная его фразой. Как-то не ожидала, что все так просто. «Выходит, у него комплекс вины? Он винит себя в том, в чем сущности винить себя странно и бесполезно. Ведь никакого дурного намерения у него не было». Или так хорошо прикидывается этаким безутешным вдовцом, который винит себя во всем, а на самом деле вынашивает коварный план? Это вряд ли. Сейчас я ему верила, хоть в голове промелькнул этот план. Продемонстрировать комплекс вины, вкрасться в доверие к новой жертве. Нет, так тоже нельзя. Усмехнулась я самой себе. Нельзя быть таким параноиком. А если у него этот комплекс, то он из-за него такой злющий. Сам не понимает, как срывается на ни в чем не повинную девушку. На меня, то есть. Как ему не стыдно. И, конечно, как уже несколько раз в нашем с ним общении, я ляпнула. В смысле, у меня вырвалось. Поэтому вы так раздражаетесь на меня. Ронар, словно проснулся, отпустив задумчивым взглядом группу пегасов. Удивленно поглядел на меня. «А вы-то тут при чем?» Спросил он. Я замялась, остро ощутив себя дурой. «Действительно, я-то тут при чем?» Очень логичный вопрос во всех смыслах. «Ну, вот и я считаю, что я ни при чем. Но, может, вы корите себя в том, в чем не виноваты, и срываетесь на меня, например». И тут этот гад сложил руки на груди и рассмеялся. «А на других почему тогда не срываюсь? Можно узнать, миледи?» «Чтоб его! Ведь почти нормально разговаривали!» «Я вообще пришла с миром к его народу, а он, паршивец, еще и ржет!» «Вероятно, именно я напоминаю вам Арину, и комплекс вины усиливается!» Зло бросила я в ответ. Сейчас совершенно не собиралась щадить его комплексы и чувства. Он же мои не щадит? Улыбка сползла с его лица. «Если у вас ощущение, что вы меня раздражаете, то ничем не могу помочь. А еще...» Он пристально поглядел на меня и добавил резко. «Не только и не столько поэтому». «Почему же тогда? Вы даже не больно-то это отрицаете?» Ронор поморщился с выражением, мол, что эта девица пристала как банный лист. «Не думаю, что это вас касается». «Ах, вот как! Тогда не требуйте от меня лояльности по типу «как вы могли отказать мне прилюдно». «А я ни о чем не просил, чтобы вы могли отказать». Многозначительно произнес гад, смерив меня оценивающим взглядом, по-мужески оценивающим. Вы хотели стать моим учителем магии и упрекнули, что я, ваша формальная невеста, отказала прилюдно. Да, не спросили, а приказывали. Но суть от этого не меняется. Вот и не требуйте от меня вежливости и лояльности, если сами не способны их проявить. И еще. Сначала научитесь вести себя хотя бы корректно, а потом уже будете учить меня. Всего доброго. Я развернулась и быстро пошла прочь от него. Сама плохо понимала, куда именно. Просто если остаться сейчас с ним, то это бесконечное противостояние продолжится, а я не хочу. Хочу хоть немного покоя, гладкости. Мне так достаточно новых впечатлений и потрясений. Хотя в глубине души очень хотелось, чтобы этот гад бросился за мной, схватил за плечо, Умолял простить за все хамство и грубость, а потом заверил, что исправится. Ну, и исправился, чтобы в итоге. Растекся лужицей у моих ног. А я бы думала, что с ним делать. Простить или нет? Красота! Но, конечно, Ронор не побежал за мной. Так остался стоять возле загона с пегасами, полный своего комплекса вины и прочих непонятных чувств. «Мне на них наплевать», — убеждала себя я. «Пусть хоть весь изведется его проблемы. Пока не научится вести себя прилично, я даже разговаривать с ним не буду. Не то что учиться у него». Вскоре я приблизилась к Гайду Стургелем. Оба почтительно кивнули при моем появлении. И тут во мне окончательно созрела твердая, сильная решимость. «Нет». Не назло маме отморожу уши. Другое. Просто я не верю в подозрения Ронера, этого гада. Скорее, если он кому-то плохо относится, то этот человек с гарантией очень хороший. Как, например, я. Мастер-гайд, улыбнулась я. Помнится, вы предложили мне свои услуги по обучению основам магии. Как контролировать силу. Пока я жду учителя, «Я согласна. Буду очень признательна за несколько уроков. И еще, может, и экскурсию по зоопарку мне проведете?» «Хотя нет», — усмехнулась я про себя, — «на зло Ронору тут все же есть». «Даже в первую очередь!» Но уверена, все его подозрения беспочвены. «Скорее уж мои подозрения в его адрес по-прежнему имеют право на существование». Такой гад любой закрученный план может придумать. Умный ведь. И красивый. Явно знает себе цену. Вот может и играет на моих чувствах. Думает, что я, как школьница, влюблюсь в того, кто дергает меня за косички. В лице Гайда появилась искренняя радость. Миледи, буду счастлив. И то, и другое. Благодарю. Думаю, мы будем какое-то время проводить наедине, поэтому прошу вас обеспечить мою безопасность. Я новичок в вашем мире. Нужно, чтобы не возникло никаких лишних слухов. Гайд поглядел на меня с выражением верного рыцаря, которого дама попросила совершить подвиг в ее честь. Миледи, я головой отвечаю за вашу честь и жизнь. Ну вот, Аронор его подозревал. подумала я. А он такой... просто восторженный рыцарь. И мастер Тургель слышал наш разговор. Теперь совершенно точно есть свидетель. Я передернула плечами. Кошмар! Становлюсь параноиком. Подстраховываюсь совершенно нормальным, просто нормальным парнем, который мне даже не очень-то и нравится. Просто с ним не придется мучиться от жестокости. грубости и издевок. В тот момент к нам подошел Роннер, Обвел меня, Гайда и Тургеля испытующим взглядом. «Я думал, вы умнее!» Тихо произнес он, шагнув ближе ко мне. «Садитесь за руль, миледи Маргарита. Мы хотели проверить, как вы справляетесь с нашей техникой. И вам нужно хоть немного поспать». Отлично! Теперь он снова командует, как будто только что приключившейся ссоры и не было. В тот момент я испытывала величайшее желание заехать этому нахаву по лицу, размахнуться и отвесить душевную такую пощечину. Никогда прежде не била людей, да и вообще не наблюдала в себе подобных потребностей. Но тогда так захотелось! Вот за это! Я думал, вы умнее. И за все остальное тоже. Он уже заработал баллов на несколько добротных пощечин. Но я сдержалась. Это станет открытым объявлением войны. А я еще к ней не готова. К тому же, мне действительно нужно добраться до кровати и поспать. Сил осталось мало. Голова слегка кружилась. А ведь еще и правда нужно проверить, Смогу ли я управлять местным автотранспортом? И не заснуть за рулем на глазах ухмыляющегося гада. И не опозориться. Хоть, конечно, мне совершенно не хотелось оставаться с ним вдвоем в машине. В смысле, втроем, со Снуди. Но не идти же пешком. Либо придется просить помощи с транспортировкой в особняк у гайда с тургелем. Гайд точно обрадуется. Но заходить так далеко в принятие его знаков внимания мне не хотелось тоже. А я думала, вы все же можете взять себя в руки и хотя бы какое-то время не оскорблять меня. Так же тихо, как Рона, сказала я. Поехали. Чтобы отомстить ему, я немного порешала организационные вопросы. Договорилась с гайдом о встрече для экскурсии и первого занятия. Полыбалась нормальным мужчинам. то есть Гайду и Тургелю, выслушала их заверения в лояльности и в том, как они рады моему появлению, какой прекрасный у меня дар и как он поможет зоопарку. В общем, сделала все, чтобы довести Ронера до ручки. В это время он стоял возле автомобиля, небрежно облокотившись на капот, и его мужественное лицо ничего не выражало. Лишь самым острым взглядом можно было бы заметить, что по щекам ходят призрачные желваки. Я молча обошла его и села в водительское кресло. Сообразительный снуди залетел внутрь и устроился на заднем сидении, а Ронер, ничего не говоря, сел на переднее пассажирское. — Если сейчас он будет объяснять мне, как устроен автомобиль и как им управлять, убью! — подумала я. Вот просто прикончу на месте!» И принялась осматриваться. В сущности, все было почти так же, как в земных машинах. Правда, ручная коробка передач. Когда-то я, конечно, немного ездила на старой папиной машине с ручным переключателем скоростей. Но все же последние два года в семье была иномарка с автоматом. От ручного управления я отвыкла. «Ладно». Вздохнула я. Попробую не опозориться. И бросила быстрый взгляд на Ронера. Он молчал и с непонятным выражением глядел, как я ерзаю, устраиваясь удобнее. Вот еще проблема. Сиденье было слишком большим, располагалось высоко. Я едва доставала до педалей. А где найти рычаг регулировки, не понимала. Шарила под сиденьем и не находила. Сейчас еще что-нибудь ехидное спросит. Мол, ножки не достают, да? Подумала я. Утрирую, конечно, так он не скажет. Скажет как-нибудь более изысканно, но от этого еще обиднее. И тогда я придушу его голыми руками. Постигнет нашего гада безвременная кончина. Жаль только, животные в зоопарке от этого осиротеют. Но он лишь слегка наклонился в мою сторону, Нашарил что-то на спинке водительского кресла, и оно волшебным образом поехало вперед и вниз. Встало очень удобно, так, чтобы я уже везде доставала. «Вот здесь кнопка», — коротко бросил он. «Благодарю», — сквозь зубы произнесла я. Взялась за руль и отжала сцепление. «Кстати, автомобиль был вполне комфортным в управлении». Я не заглохла, отпуская сцепление, и поехала уверенно и плавно-плавно. Теперь вырулить на дорожку, один поворот, насколько я помнила, и все, почти прямая дорога до ворот. Но, конечно, меня настигла ожидаемая проблема. Руль был без усилителя. Я сжала зубы, выкручивая его для разворота. Нет, я никогда не покажу этому гаду, «Как мне тяжело!» «Не обязательно мучиться!» «Вы, видимо, хорошо водите, но руль тяжеловат для вас!» Вдруг сказал он, положил руку на руль, подержал ее там и неожиданно включился прекрасный электропривод. «Благодарю, мастер Ронер!» Все так же сквозь зубы сказала я. «Магия?» «Да!» Никто не запрещает использовать ее для управления техническими средствами. Вам следует как можно быстрее обучиться этим приемам. Я бы уверена, это настолько простой прием, что любой Макс может мне его показать. Ехидно улыбнулась я. Разве я не права? Разумеется, правы. Дорогу уточнить не желаете? У меня нет топографического кретинизма. Я хорошо помню, как мы ехали. — Чего у вас нет? — изумился Ронар. В пространстве хорошо ориентируюсь и всегда отлично помню дорогу. Однако... Еще одна ехидная и коварная улыбка. Кажется, я становлюсь асом в этой области. — Премного благодарна за вашу заботу, мастер Ронар. Она столь неожиданно! Должно быть, вы опасаетесь... что я не смогу вас довести домой в целости и сохранности. Не переживайте, с прямой дороги я не съеду в кювет. Возможно, я не столь умна, как вам хотелось бы, но на это моих интеллектуальных способностей хватает. Вот так тебе. Я похвалила себя за эту едкую речь. Неплохо ведь получилось, правда? Вполне в духе нашего гада. Будем бить его, его же оружием. Ронар, видимо, не ожидал такого захода. Несколько мгновений он молчал, изумленно так. Потом вдруг рассмеялся. «Вы не лучше меня, миледи!» Вдруг сказал он. «Вы полагаете? Даже не знаю, как оценивать наше с вами качество. Но вам виднее. Вероятно, у вас есть специальные средства измерения. Вы ведь измерили меня». с самого начала. Я так увлеклась пикировкой, что вот уж не знаю, что я сделала не так. Ведь дорогу я верно помнила. Неожиданно я поняла, что совершенно не понимая, где мы едем. По бокам от дороги тянулись незнакомые загоны, а потом вдруг тупик. Я резко затормозила, оказавшись на небольшой площадке перед высокой стеной неизвестного мне строения. Ронар сложил руки на груди. «Я начинаю думать, что вы ищете способ продлить наше совместное путешествие», — усмехнулся он. «Ведь, разумеется, вы не могли заблудиться случайно. Вы всегда прекрасно помните дорогу».